Эпилог Погода была на удивление гармоничная. Солнце грело, но не до раздражающей жары, дополненные легким ветерком. В воздухе пахло морем и чудесными красными цветами, названия которых Вика не знала. Настроение отпуска все-таки вернулось, хотя в первые дни после того, как все произошло, ей казалось, что это вообще невозможно. Но время, если и не лечит, то успокаивает отменно. К тому же она теперь знала намного больше, чем тогда. История современной охоты за зодиаком началась со случайности. Два талантливых зоолога, Аркадий Самойла и Денис Кель, во время наблюдения за приматами в джунглях Африки, случайно наткнулись на бункер, который раньше, вероятно, принадлежал одной из многочисленных группировок континента. Но, судя по запустению, очередная перестрелка для его владельцев закончилась печально. Внутри, помимо оружия и денег, находились документы и фотографии. Многие из них указывали, где сейчас найти камни из легендарной коллекции. Самойло не придал всему этому значения. Он был из тех, кого называют учеными от Бога. Человек, увлеченный только своей целью. Он решил не трогать содержимое бункера, оставить все как есть и забыть о находке. А вот у Дениса Келя реакция была совершенно иная. Камни очаровали его. Мысль о власти, которую они несут, больше не давали ему покоя. У него и раньше были подобные увлечения. В дневнике Самойла, который случайно попал в руки Евы, он рассказал, что поведение напарника его напрягает. Еще задолго до обнаружения зодиака Кель начал разрабатывать систему дрессировки животных, основанную на жестокости и кровопролитии. Самойла пока не мешал ему, надеясь, что человек, которого он считал другом, одумается. Но менять свои приоритеты Кель даже не собирался. С тех пор, как он увидел изображение камней Зодиака, покоя ему не было. Причем он был уверен, что Самойло тоже будет искать бриллианты во что бы то ни стало. Поверить, что кого-то могут не интересовать такие сокровища, он не мог, потому что судил окружающих по себе. Вполне вероятно, что Аркадий Самойло был первым, на ком Кель протестировал умение своих новых питомцев. Его смерть сочли несчастным случаем, в глуши нападения животных не редкость. Тем более, что его старый друг Денис подтвердил, что Самойло сам спровоцировал нападение, разозлив обезьян. Если бы жена и дочь Аркадия Самойло были решительнее... они могли бы добиться разбирательства. Потому что ученый с таким опытом, с такими знаниями, просто не мог вести себя, как избалованный новичок, которому захотелось фотографироваться с обезьянкой. Но здесь сказалось невнимание Самойла к семье, где его уже позабыли. Бороться за справедливость никто не стал. А Денис Кель оставил научное прошлое позади, и окончательно сосредоточился на поиске Зодиака. Он понимал, что для обнаружения и получения камней нужны серьезные ресурсы. Самостоятельно ему было не справиться, поэтому он обратился за помощью к влиятельному бизнесмену. Тот тоже оказался поражен красотой Зодиака, он обеспечил Дениса деньгами и людьми для достижения целей. При этом каждый из них был уверен, что в конечном счете получит камни. Бизнесмен видел в Денисе лишь хорошего организатора, который работает за вознаграждение. Кель таковым и притворялся, но в глубине души верил, что рано или поздно заберет бриллианты себе. Параллельно он развивал свою систему дрессуры, потому что это упрощало его работу и нравилось его руководителю. Увлеченность Дениса давала плоды. Постепенно камни один за другим попадали к нему. Возвращение каждого было полномасштабным проектом со своей стратегией и тысячей мельчайших деталей. Получение каждого бриллианта могло занять месяц, а то и годы. Но за счет того, что легендарный зодиак все же оказывался у него, работодатель Келя не торопил. Денис не всю свою работу выполнял самостоятельно. Когда действуешь в международных масштабах, это просто невозможно. Среди тех, кого он нанял, был опытный вор Сергей Левченко по кличке Сильвер. Ему полагалось переправить в Москву два камня – Близнецы и Водолей, которые Кель получил через других людей. С Близнецами проблем не возникло. Они благополучно добрались до столицы. Получив бриллиант чистейшей воды, Сильвер смекнул, что это не просто драгоценный камень, это нечто уникальное, то, что дороже любых денег. Поэтому он решил пойти на собственную аферу. Сильвер тайно заказал дорогую копию камня, выполненную из стекла. Он намеревался подсунуть Келю два камня одновременно, настоящий водолей и фальшивые близнецы. а потом удрать с деньгами и настоящим бриллиантом. Но осечка случилась с Водолеем. До Ростова камень был перевезён спокойно, а там возникли подозрения, что за людьми Сильвера следят. Ему понадобился человек, который с ним никак не связан, а значит его никто и не заподозрит. При этом сам курьер не должен знать, что именно везет, и не быть связанным с криминальным миром. поскольку тогда он мог подвергнуться тому же соблазну, что и Сильвер. Через старого знакомого вор выкупил долги проигравшегося любителя азартных игр. Изначально предполагалось, что камень в Москву повезет сам Игорь, однако тот находился под подпиской о невыезде из-за иска, поданного банком. Сам Игорь не знал, что придется перевести но знал о методе – вшивании под кожу. Он лично предложил использовать его жену, да еще и с ребенком, чтобы ее точно не заподозрили. Мужчина полностью осознавал, что Оля его любит и выполнит даже такую просьбу. Поэтому в нужный срок он подмешал жене препарат, от которого ей стало плохо. Ее отвезли в больницу, где проплаченный хирург вшил под кожу камень. По его заверениям, Оля должна была выдержать поездку, Предполагалось, что ее заберут из отеля, отправят в подпольную больницу, где и извлекут камень. Но подвел тот факт, что у Оли обнаружилась непереносимость инородных предметов, о которой Игорь и не помнил. Он вообще с легкостью забывал то, что не касалось его лично. Как же Сильвер корил себя за то, что не перехватил женщину уже в аэропорту. Но он хотел полностью избежать внимания к себе, а в итоге поплатился. На его беду Олю отвезли не в обычную больницу, а в частную клинику, принадлежащую влиятельному адвокату. Туда так просто не проберешься. Тут еще и Кель напомнил о себе, потребовав хотя бы один из двух камней. Это шло вразрез с планом Сильвера, но он поддался жадности, И решил рискнуть, подсунув клиенту фальшивку. Сам же вор начал предпринимать отчаянные попытки по возвращению водолея. Его люди попытались добиться помощи от Игоря, но без толку он действительно не мог связаться с женой. Убили его скорее от раздражения, не стараясь этим чего-то добиться. А жуткий метод выбрали лишь для того, чтобы замести следы. Сильвер понимал, что похищение маленькой Лизы — глупый ход, но он уже был в панике и пошел на крайние меры. Довести дело до конца он не успел. Клиент обнаружил подвох. От Сильвера было решено избавиться. Правда, он так и не сказал, где находятся настоящие близнецы. Судя по информации, полученной Вадимом, убили его раньше. А близнецы хранились во временном жилище Сильвера, но не в сейфе. Это было бы слишком очевидно для опытного вора. Ева обнаружила камень в хрустальной люстре. Она заметила, что многие ее элементы по форме похожи на фото зодиака. Девушка сломала замок в двери и якобы случайно заперлась в гостиной. Пока ее освобождали, она поднялась к люстре и нашла близнецы... Настоящий камень отличался от кристаллов и идеальной формой, и степенью прозрачности. Ева успела поставить стул на место, спрятать камень, и стала мирно дожидаться спасателей. Между тем, всеобщее внимание сосредоточилось на Скорпионе. Кель узнал о нем первым, но ему было сложнее добраться до места, потому что он не отправлялся в такие путешествия без своих животных. Тем более, что в данном случае, как он считал, смена климата пошла бы им на пользу. К моменту, когда он наконец оказался на побережье со своим зверинцем, Вадим, Вика и Марк тоже засобирались в Турцию. Об этом Келю сообщили его люди, следившие за теми, у кого оставался водолей. Следившие на расстоянии, разумеется. Близко к Вадиму не подберешься. Но их умения хватило, чтобы отследить покупку авиабилетов и бронирование отеля. Тогда Кель и решил, что если Скорпион действительно хранится под водой, достать его должны именно они. Им руководили те же мотивы, что когда-то Сильвером. Остаться незамеченным, не связывать свое имя с Зодиаком, если можно этого избежать. Поэтому за ними следили с момента прибытия в Турцию и вновь на расстоянии. У Келя не хватило связей, чтобы подкупить руководство элитного отеля. Зато у него нашлись старые знакомые, имеющие друзей в полиции. Именно через них к Вадиму попала информация об авиакатастрофе десятилетней давности. Когда Вадим, Марк и Вика уехали с подводной охоты раньше срока, он понял, что все получилось. Камень обнаружен. Денис не стал медлить и той же ночью велел захватить их. Рано или поздно это все равно пришлось бы сделать, потому что он не видел иного способа вернуть водолея. А вот прибытие Максима и Евы его люди действительно просмотрели. Молодых людей они не посчитали заслуживающими внимания и оставили их в покое уже в Москве. И напрасно. На тот момент Ева знала о происходящем гораздо больше, чем все остальные. Почитав дневник Аркадия Самойла, она составила неплохое представление о логике и мотивации Келя, о его методе дрессуры. На самого же зоолога она вышла через его старую статью где он почти в шутку упоминал обнаружение африканского сокровища. Да и Вику Денис недооценил. Он-то был уверен, что девушка в ужасе будет молить о пощаде, даже до переговоров не дойдет. А она с самого начала вела себя уверенно, и сдаваться без боя не собиралась. Пожар стал неожиданным фактором для всех, в том числе и для Евы. Едва справившись с охранником, она оказалась в ловушке огня. Ей помогло лишь то, что освобожденная из клетки гиена не набросилась на нее, а нашла выход для них обеих. После этого Ева не стала искать Максима, отставшего от нее, когда началась потасовка с пантерой. Вместо этого она направилась к дому. Расчет девушки был прост. Чтобы Кель потерял контроль над животными, нужно вывести его из душевного равновесия. А сделать это можно было с помощью камней, которые для него давно уже стали божеством. Тем более, что в руках Евы оказался не только скорпион, доверенный ей на хранение, но и близнецы, которых Денис считал потерянными. Он решил, что камень изначально был подделкой. Кель и правда поддался. Эта слабость стала для него роковой. Он погиб от клыков собственных питомцев. Эту участь разделили и несколько охранников. Многие были ранены. Арестовать удалось всех, тем более, что пожар действительно привлёк пожарных и полицию. Единственной проблемой стало то, что Кель нигде и никогда не упоминал имя своего нанимателя. Ассистенты его тоже молчали, то ли не знали, то ли боялись говорить. Но Вадим был убежден, что это временное явление. Рано или поздно они объявят, на кого работали, и история закончится окончательно. Все три камня взял на хранение Вадим, и Вика была этому крайне рада. Несмотря на их безусловную красоту, недавние события показали, что от таких вещей... лучше держаться подальше. Есть те, для кого блеск их граней будет прямой дорогой в безумие, индульгенции за любовные преступления. Уж лучше не пускать все это в свою жизнь. Марка и Вика решили еще неделю побыть у моря, прежде чем возвращаться в город. Максим планировал поступить так же, но его срочно вызвали в Москву по вопросам работы. Он особо не возражал, Потому что все еще был зол на Еву, считая, что она должна была сначала найти его, а потом уже идти в особняк. Сама Ева практически не вылезала из частной ветеринарной клиники, где временно разместили табату. Марк пытался возражать, а потом махнул на это рукой и нанял девушке частного водителя, чтобы возить ее туда и в отель. Сегодня они с Викой... тоже решили навестить гиену. Загон, в котором она находилась, располагался во внутреннем дворике здания. Причем сейчас, во время обеденного перерыва, он собрал вокруг себя больше половины персонала клиники. Издалека было не совсем понятно, что вызвало такую бурную реакцию со стороны турецких ветеринаров. Но стоило только заглянуть через прутья, как все сразу же становилось на свои места. Внутри загона находилась гиена, все еще замотанная бинтами и закованная в гипс. Однако сейчас животному это совершенно не мешало. добата валялась на мягкой зеленой травке, подставляясь теплым лучам солнца, а рядом с ней на коленях сидела Ева и почесывала открытый живот хищницы. Причем, судя по абсолютно расслабленной и довольной позе гиены, присутствие человека ее не напрягало. Конкретно этого человека. Вадим сказал, что полосатые гиены совсем не дружелюбны. Они рады только тем, кого считают своими. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — мрачно спросил Марк. — Я думаю о том, где мы поставим вольер, — откликнулась Вика. Полагаю, рядом с кустами пионов. Можно и возле беседки, но туда будет идти дым каждый раз, когда мы будем жарить шашлыки. А возле пионов идеальное место».